Ровно в полночь, с субботы на воскресенье, Улак беззвучно опустился, в том самом месте, где сутки назад высадил Стива и его спутников. Туман по-прежнему окутывал все вокруг. Невдалеке размытым желтоватым пунктиром чуть просвечивала цепочка фонарей, ведущих к воротам кладбища Хайгей. Тип и Цезарь полетных комбинезонах сошли на раскисшую от дождя землю. покрытую коротко подстриженной жесткой травой. Прислушались, вокруг царила полная тишина. «Хм, где же они?» – недовольно пробормотал Цезарь. «Не знаю, не видел их на экранах перед посадкой. Может быть, место не совсем то?» «Место то», – возразил Тип. «Только их почему-то нет. Подождем немного». «Как немного?» «Максимум четверть часа». Нас могли засечь радарные станции при подлете. А если не придут? Полетим без них. Стив знает, что контрольный срок всего 10 минут. Задержаться мы не можем. Так что же делать? Тихо. Тип отошел на несколько шагов в сторону. Вынул из кармана комбинезона плоскую коробку размером спортсигар. Раскрыл и принялся разглядывать что-то внутри, медленно поворачиваясь вокруг. «Что там?» – спросил Цезарь. «Ничего. К сожалению, ничего. В радиусе полукилометра индикатор не показывает присутствие людей». «Что-нибудь случилось?» к и п не ответил, продолжая всматриваться в экран прибора. Прошло несколько минут. «Непонятно». к и п покачал головой. «Или наоборот, понятно», – зло бросил Цезарь. Он ввязался в какую-нибудь новую авантюру. «Зачем только ты его тут оставил? Что ему было нужно?» Тип не ответил. В суром тумане и в непроглядном мраке они ждали четверть часа. Никто не появился. «С ним определенно что-то случилось», — расстроенно шепнул Цезарь. «Эх, Стив, Стив!» Тип молча указал на трап. Низко опустив голову, Цезарь поднялся в корабль. Когда люк задвигался, Цезарь представил вдруг крышку гроба. на этот раз настоящего гроба, в котором они оставляли Стива. Той же ночью они приземлились на бразильском полигоне. Тип посадил л а к прямо в центральном поселке, на маленькой вертолетной площадке, возле коттеджа отеля. «Я отведу Улак в зону и утром возвращусь», — сказал он на прощание. «Идите прямо в коттедж, разбудите стюарда, он приготовит поесть». «Кажется, там не спят». «В окнах свет», — заметил Цезарь, распахивая легкую куртку, которую надел перед высадкой. «Ужасная духота! Когда здесь бывает прохладнее?» «Теперь здесь лето, босс!» — счел необходимым объяснить Суон. «Вот спасибо, а я и не знал!» Втроем они направились к коттеджу, а тип снова поднял лак в ночное небо. Когда Цезарь и его спутники подошли к веранде коттеджа, дверь отворилась. и на пороге выросла массивная фигура Цвика. «Приветствую вас, патрон!» – сказал он с легким поклоном. «Рад благополучному прибытию!» Хотя, признаться, начал немного тревожиться. «Мы опоздали?» – спросил Цезарь, протягивая Цвику руку. «Есть чуть-чуть, принимая во внимание обычную точность мистера т и б о Линстера. Да!» «Действительно, пришлось задержаться!» – сказал Цезарь и вздохнул. На веранде бесшумно вращались лопасти больших вентиляторов, и было немного прохладнее. «Идемте наверх, покажу ваши комнаты». Цвик, морщась, принялся вытирать затылок и шею клетчатым платком. «Ужинать будете у себя?» «Ужинать?» «Разумеется, еще нет и 11 с н о в а попали во вчерашний день», — заметил Цезарь, поднимаясь по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж. «Будет больше времени для размышлений, патрон!» В апартаментах, отведенных Цезарю, царила приятная прохлада. Цвик, войдя, плотно прикрыл дверь и, отдуваясь, присел на низкой кушетке у затянутого противомоскитной сеткой окна. Цезарь сбросил куртку, опустился в кресло-качалку возле одного из кондиционеров. «Тут еще можно дышать», — заметил он, раскачиваясь. а снаружи ужас. Парная баня. Смотрите, не простудитесь, патрон, предупредил Цвик. Кондиционер включен на полную мощность. Так, рассказывайте. Цезарь откинулся в кресле. Они тут? Пока нет, сидят в манаусе. И признаюсь, поведение мистера Полшера кажется мне несколько странным. Да. Полшера? Разве с ними не Герберт Люц? Цвик развел руками. Франц Полшер, Герберт Люц, Ганс р ю е В разных амплуа он называет себя по-разному. Для мистера Пенки он Полшер и Люц. А несколько месяцев назад, во время крайне прискорбных событий в Чили, он назывался Ганс р ю е И так как он там перестарался, даже его превосходительство генерал Пиночет вынужден был временно отказаться от его услуг. Да... После этого Ганс Рюйе снова возвратился под крыло мистера Пенки, как Полшер Вель Люц. Вот значит, почему он полгода не появлялся. Разумеется, патрон трудился в других местах. Но пилоты для Улаков, операция настолько тонкая и щекотливая, что мистер Пенки не пожелал поручить ее кому попало. Полагаю, что и миссия Полшера Люца в ч и л и была согласована с мистером Пенки, да. Кстати, известно ли вам, патрон, куда направились первые кандидаты в пилоты после того, как мистер Тип Линстер забраковал и Понятия не имею. В Чили, во главе с самим Полшером. Большинство и сейчас, по-видимому, там. Насколько мне известно, на африканский полигон никто не вернулся. И теперь этот тип явился сюда с новой партией сотрудников африканского полигона. э т а кон скоро оставит д о б р я к а Вайста без помощников, Цвик хитро усмехнулся. В том-то и дело, патрон, что по моим довольно н а д е ж н ы м сведениям, люди, которые сейчас сидят с полшаном в Манаусе, не с африканского полигона. Вот это новость. Откуда же они? Этого я, к сожалению, е щ е не знаю. Хотел бы узнать, но пока Цвик развел руками. «Неприятная неизвестность!» «Да!» Наступила тишина. Цезарь пытался осмыслить услышанное и снова, уже в который раз, остро пожалел, что рядом нет Стива. «Не готовит ли Люц какую-нибудь авантюру по собственной инициативе?» – пробормотал он, вопросительно глядя на Цвика. «У него собственноручное письмо мистера Пенки». написанное неделю назад в Нью-Йорке. Кому адресовано и что в этом письме? Мне адресовано патрон. Полшер показывал его мне, но оставил у себя. А в письме распоряжение обеспечить Полшеру выполнение его задач. И все? Нет, мистер Пенки всегда исчерпывающий точен. Там перечислено по пунктам, что я должен сделать и что будет делать Полшер. «Что же именно?» «Многое!» Цвик тяжело вздохнул. «Например, я должен допустить Полшера в зону к мистеру Тибулинстеру, дать возможность ознакомиться со всеми типами УЛАКов, ввести в курс того, как продвинулись работы по вооружению УЛАКов. Кроме того, Полшер должен присутствовать при всех испытаниях будущих пилотов и что-то там еще». Следовательно, Полшер прибывает сюда в качестве полномочного представителя мистера а л о и з а Пенки. «Вашего, патрон, вашего!» В письме так и сказано. «В качестве доверенного лица, генеральной дирекции и вашего лично!» «Что за вздор!» «Никакого разговора об этом ни со мной, ни на совете директоров не было!» – скричал Цезарь. «А я и не сомневался, патрон!» «Может быть, письмо фальшивое?» Цвик! С о м н е н и е м покачал головой. «Едва ли. Легко проверить. Достаточно позвонить в Нью-Йорк». «Вот этого ни в коем случае не следует сейчас делать», быстро сказал Цезарь. «Нет-нет, мы должны сами все решить». Цвик усмехнулся. «По этому п а т р о н мы и побеспокоили вас. Собственно, идея принадлежала мистеру Смиту». Цвик вдруг замолчал и тревожно оглянулся. «Жалко, однако, что вы не взяли его с собой». «Да, ему пришлось задержаться», — сказал Цезарь, покусывая пальцы. «Что же вы ответили этому Люцу?» «Он требовал, чтобы его и его людей как можно быстрее перебросили сюда на полигон. Я обещал сделать это завтра в полдень, но пилот нашего самолета в Манаусе, который их доставит сюда, вылетит только после моего подтверждения. Сам же я, как видите». Прибыл на полигон раньше. В расчете на то, что успею посоветоваться с вами. Сколько людей с Люцем? Он сказал, что 12. А в письме их количество оговорено? Нет, патрон. Вы предполагаете провокацию? Или даже возможность диверсии, Мигуэль? Вплоть до попытки угона Улака. Мне не очень нравятся люди Полшера, те, кого я видел. Они больше похожи на кандидатов в зеленые береты, чем в космолетчике. Полгода назад первая группа тоже не внушала особого доверия. Но то были люди Вайста. Я знал это точно. Кроме того, здесь находились тогда ребята мистера Смита. Каждый из них стоит десятеры. А сейчас? Сейчас, насколько мне известно, их тут нет. Впрочем, у мистера Смита свой монастырь. Я не в курсе его дел. Возможно, Теплинстер знает больше. Есть тут сейчас надежные люди. На случай потасовки-то кое-кто, конечно, найдется, но у нас ведь нет охраны, как на африканском полигоне. Нас пока охраняет сельва. Здешний персонал, как вы знаете, в основном инженеры, техники. Кроме того, наши поселки рассредоточены. — Где сейчас находится административный директор полигона? — прервал Цезарь. — Мистер Бишер! — Цвик почесал за ухом. «Видите ли, патрон, две недели назад мистер Пенки вызвал его в Нью-Йорк?» «Речь шла о каких-то заказах, задержанных фирмой Ханта. Мистер Бишер еще не вернулся из Штатов. Да. Плохо», — констатировал Цезарь. «Дело складывается не лучшим образом». И он опять подумал о Стиве. «Надо же так случиться. Все было бы совсем иначе, если бы Стив и его люди находились сейчас здесь». «Можно задержать прибытие Полшера, патрон!» «Очень серьезно», — предложил Цвик. «Дождаться возвращения мистера Смита и его людей. Потом рискнуть. Задержка вызовет подозрение Люца и еще больше осложнит ситуацию». «Так-то о н а так», — согласился Цвик. «А с другой стороны?» Он развел руками и замолчал. «Черт бы побрал Стива», — подумал Цезарь. «Втравил меня в такую кашу и сам исчез». Что, если он сделал это умышленно? Мысль настолько поразила Цезаря, что он произнес слух. «Да, похоже на провокацию». «Повременим с окончательным решением, патрон», — предложил Цвик. «До завтрашнего утра, до возвращения мистера т и б а Линстера. Я прикину, кого успею собрать из наших. По утрам человек умнее, как говаривал мой покойный отец. Утром решим». «Ну, пусть так». согласился Цезарь, покусывая пальцы. «До утра. Я тоже подумаю». «Вы лучше отдохните, патрон», — посоветовал Цвик. «Завтрашний день не будет легким. Этот люц-полшер сверх плута на три фута». «Знаю, еще по африканскому полигону. При нашей последней встрече я, кажется, сломал ему переносицу». у о о Широкая розовая физиономия Цвика». расплылась в добродушной улыбке, и внимательные маленькие глазки совсем исчезли за мясистыми складками век. «Снимаю шляпу, патрон!» «Признаюсь, не знал!» «А ведь это существенный штрих в биографии нашего завтрашнего клиента!» «Существенный!» Цвик тяжело поднялся с кушетки. «Позволю себе пожелать вам доброй ночи, патрон, и скажу, чтобы вам подали ужин!» Цезарь отрицательно покачал головой. «Ничего не надо. Или нет. Стакан холодного сока. И что-нибудь к соку патрон». Цвик подмигнул. «Что-нибудь очень легкое». Когда он вышел, Цезарь обхватил руками голову и, раскачивая кресло, прошептал. «Стив, ну как же ты мог? И главное, где ты теперь?» На следующее утро, после короткого совещания, они решили перебросить Люца и его группу на полигон в полдень, как было согласовано раньше. «Ну, пойду свяжусь с нашим пилотом в Манаусе», сказал Цвик, поднимаясь. «Если они вылетят ровно в полдень, тут их надо ждать около двух по местному времени». «В самую жару», — добавил Цезарь. «Кстати, Мигуэль!» «Сегодня в Манаусе должен появиться мой б о э н Пусть сразу летит сюда. Есть патрон. А ваших людей там много? Побольше, чем у Люца?» «Неплохая подмога», — усмехнулся Цвик, выходя. «Значит, так и поступим», — сказал Цезарь, обращаясь к к и б у «Если Люц после прилета станет настаивать на немедленной встрече с тобой, ты примешь его одного. Я буду в соседней комнате». и появлюсь в нужный момент. Суонг будет присутствовать при вашем разговоре. Он не должен вызвать подозрений. Люц его никогда не видел. с о н г не будет спускать с Люца глаз, и в случае необходимости сразу обезвредит его. н ну, о а если удастся оттянуть твою встречу с Люцем до завтра, ночью появятся мои люди. Тогда условия станем диктовать мы. В обоих вариантах, «Мы исходим из предположений, что у л ю ц с а агрессивные намерения», — заметил Кип. «Пока это предположение. А если он действительно сопровождает новую группу кандидатов?» «Но ты же слышал о письме?» «Письмо тоже не доказательство. Мистер п е н к и хочет получить через л ю ц а информацию о здешних делах. А ссылка на то, что все согласовано со мной...» «Разве мистер Пенки не управляет всем от твоего имени?» Цезарь вздрогнул, внимательно взглянул на Тиба. Ему показалось, что тонкие губы чернокожего конструктора искривлены легкой усмешкой. Однако выражение глаз оставалось серьезным и даже суровым. «Ну вот, и ты тоже!» – р а с с т р о е н н сказал Цезарь и отвернулся. «Так разве не правда?» «В любом случае, Люц и его люди должны остаться здесь», — упрямо повторил Цезарь. «Этого требует успех нашей главной операции. Люц не только опасный противник, он чудовище. Вспомни ту папку. Я отнюдь не собираюсь выступать в роли его защитника». Тип пожал плечами, но... Распахнулась дверь, и со скоростью, несвойственной его массивной фигуре, в комнату влетел Цвик. Лицо его, покрытое мелкими капельками пота, утратило обычный розовый цвет. Оно было багровым, а в широко раскрытых глазах застыло выражение обиды и крайнего изумления. «Невероятно!» — объявил Цвик, останавливаясь посреди комнаты и с трудом переводя дыхание. «Случилось невероятное! Самолет с Полшером и его людьми уже вылетел, через час будет тут!» «Как же так?» растеряно произнес Цезарь. «Вчера вы говорили». «Сам ничего не понимаю», твердил Цвик, присаживаясь к столу и принимаясь отирать лицо носовым платком. «Ничего не понимаю. Как он мог?» «С пилотом вы уже говорили?» спросил тип. «Еще нет». Велел связаться дежурному центрального аэродрома. Сейчас он должен позвонить. «Вероятно, Люц уговорил пилота вылететь раньше», предположил Цезарь. вопросительно глядя на Цвика. «Хорошо, если уговорил», — проворчал тот, принимаясь вытирать платком шею. «Я тогда с пилота штаны через голову сниму. Извините за грубость, патрон». «А вы предполагаете угон самолета?» — спросил тип. «Ничего я не предполагаю», — начал Цвик и схватил трубку, так как звякнул телефон, стоящий на столе. «Да, это я. Ну и что?» почему? г а к свяжите меня с ним!» «Почему?» Цвик вздохнул и потряс головой. «Нет! Тысяча дьяволов! То есть, я хотел сказать, святая Мадонна! Нет! Подождите!» Он прикрыл ладонью трубку и взглянул на Цезаря. Дежурный говорит, что самолет плохо слышно. У них что-то со связью, и отказала одна турбина. Пилот просит разрешения сесть на ближайший аэродром. Боится не дотянуть до Центрального. А где для них ближайший? В десяти километрах восточнее этого поселка. Совсем близко отсюда. Но там очень мало наших. «Не разрешайте», — быстро сказал Цезарь. «Вообще не разрешайте посадку. Нигде». Цвик недоуменно уставился на него. «Разве вы не поняли?» — продолжал Цезарь. Люц захватил самолет и вынудил пилота вылететь. Это явное нападение. Но там наш пилот, Цезарь, — резко возразил Тип. Возможно, еще кто-нибудь из наших, они разобьются. А ты хочешь, чтобы они перебили всех нас здесь? У нас нет уверенности, что самолет угнан. Мы обязаны им помочь, там наши товарищи. Могут ли они сесть где-нибудь, если москсети не будут убраны? — спросил Цезарь. Нет, — Цвик покачал головой, — это невозможно. Пусть летят обратно. На одной турбине не дотянут. Для них это конец. Ну и пусть. Люц вылетел без разрешения. И все-таки мы обязаны им помочь, решительно объявил тип. Даже если они пытались обмануть или угнали самолет. Пусть они садятся, Мигуэль. Ты должен понять, Цезарь. Ты не имеешь права осуждать их всех. Ну хорошо. Цезарь скрипнул зубами. Пусть садятся. но на центральном аэродроме, только там. А там их сразу блокировать. Но мы совершаем сейчас большую ошибку, огромную. Само п р о в е д е н и е готово было помочь нам. Командуйте, Мигуэль. Тип заставил Цвика снова прижать трубку к уху. Быстрее. с в и к нерешительно облизнул толстые губы. Дежурный? Да, это я. Пусть садятся на центральный. Да, только там. Скажите им что-нибудь. Пусть тянут. Да-да. Дальше все как условились. Понятно? Конец. Он швырнул трубку на аппарат и низко опустил голову. Наступила напряженная тишина. Тип сидел выпрямившись. Глаза его были полуприкрыты. Словно бы он не хотел видеть никого вокруг. Цезарь скорчился в кресле и, устремив взгляд в одну точку, кусал пальцы. Цвик снова принялся отирать платком лицо и шею. Все ждали. Наконец звякнул телефон. Цвик медленно протянул руку, словно колеблясь, потом взял трубку и также медленно поднес ее к уху. «Да?» Он выслушал, не прерывая, и повернулся к Цезарю. «Сели на центральном, сейчас подруливают к диспетчерской, но связи с пилотом нет».